День 125. Буэнос-Айрес, Лухан, Хунин. Название этой главы может натолкнуть вас на мысль, что мы решили поехать в Китай. А вот и нет. Сегодня мы планировали продолжить путешествие по Аргентине и на автобусе добраться до Лухана. А дальше как получится. Дождались, пока все проснутся, и попрощались с ребятами. Мы, пожалуй, уже начали скучать друг по другу. Ребята уверяли нас, что обязательно доберутся до Мурманска, к нам на край земли. Сразу скажу, что Андрес и Себастьян стали единственными встреченными в нашем путешествии людьми, которые сдержали свое обещание. А ведь в Мурманск мы радостно приглашали всех, кто встречался нам на пути. Всех, кроме, пожалуй, подозрительных каучсерферов из Марокко, которые пытались обчистить нас на автостанции в Фессе. Барби вызвалась отвезти нас на площадь Италии, откуда отправлялся автобус до Лухана. Мы не имели никакого понятия, сколько стоит билет. В итоге денег на карте оказалось недостаточно. Но водитель все равно пустил нас в автобус. Снова сработал автостоп по городу. Мы ехали в переполненном автобусе два часа, и о Лухане выяснили две вещи. Там очень красивый кафедральный собор и очень вкусная пицца с моцареллой. Этого было вполне достаточно. Мы отправились на трассу Рута-7, чтобы плавиться под палящим солнцем в ожидании машины в Хунин. Очень кстати появился владелец фабрики по производству кирпича. Подобрал и отвез нас на свою кирпичную плантацию, где рассказал все, что надо знать о технологии производства. Конечно, на испанском, но основную мысль мы уловили. Трактор месил в большой яме раствор для кирпичей, а люди раскладывали его по формам, затем формы сушили на солнце. Потом нас довезли до следующей заправки, купили воды в дорогу и пожелали удачи. Мы вышли на следующую точку. Солнце палило еще яростнее, хотя лично мне казалось, что жарче уже некуда, и что я босыми ногами стою на разогретой сковороде начала считать проезжающие мимо машины и сбилась примерно на сотой. Неожиданно вернулся автомобиль, который уже проехал мимо. В нем сидели молодой парень европейской внешности и два индейца, один пожилой, другой лет сорока-сорока пяти. Парень жестом пригласил нас в машину, сказал, что тоже путешествовал автостопом и поэтому попросил отца подобрать нас. Мы разговорились. Оказалось, парень учится на ветеринара. А у его родителей есть ферма, на которой разводят коров и лошадей. Его отец какое-то время жил в Лондоне. Оба они хорошо играют в поло. Обсудили автостоп в Южной Америке, еду, политику, сельское хозяйство и незаметно добрались до Хунина, где планировали переночевать. Тем временем стемнело. Мы шли по дороге, и тут я впервые в жизни увидела светлячков. Вот это было зрелище! Казалось, что небо спустилось на землю, а звезды летают и кружатся вокруг нас. Я как зачарованная встала столбом и наблюдала за ними. В этот момент нас окликнули две женщины. Парк, по которому мы шли, был чем-то вроде стадиона, и там активно занимались спортом жители Хунина. Так вот, эти женщины прониклись к нам участием». Потом подбежал мужчина, попытался сходу вспомнить дешевый отель, но не смог и побежал дальше. А женщины остались и были так любезны, что проводили нас до отеля, в котором мы и заночевали. Вечером я убила тапком гигантского по нашим северным меркам таракана. Если честно, было отвратительно, но я об этом умолчала. Как обычно, зачем-то строила из себя суперженщину. а Дэна угостили кофе в местном ресторане.